Глава 15. Охота. Следующие пару недель я рассчитывал особо не светиться, но слава, которая потянулась за мной после дуэли, не давала как следует избавиться от лишнего внимания. Тут еще и подготовка к турниру наметилась. А я оказался не в самой лучшей ситуации, потому как мои возможности оценила уже вся Академия, а для меня все, кроме Кельчинского, были огромным белым пятном. Естественно, меня тут же записали в число фаворитов. А значит, проскочить сильного соперника благодаря банальной недооценке уже не выйдет. Кроме того, мне жуть, как хотелось потренироваться в качестве чародея. А раскрывать свой второй атрибут я не собирался. О чем задумался? Влад хлопнул меня по плечу и сел рядом. Мысли по поводу турнира не дают покоя. Думаю, как бы попасть на великий турнир? А, это... Влад махнул рукой. Ты это брось. «В местном турнире желающих будет не особо много, но будь уверен, почти каждый крепкий орешек. Слабые соперники, скорее всего, закончатся уже после первого боя. В любом случае я добьюсь успеха, даже если придется вывернуться наизнанку». «Кстати, об успехе. Корнаухова приглашает тебя на охоту», — произнес Влад, завалившись в кресло. Мебель отчаянно заскрипела под его немалым весом. «Чего? Надеюсь, не в роли кабанчика?» Услышав мой ответ, Василий фыркнул. «Ну ты скажешь еще. Это же великая честь. Всех отличившихся приглашают». «Интересно, о чем я таким отметился? Неужели тем, что начистил морду Кельчицкому?» «То есть свои успехи в учебе ты не расцениваешь? Князь всегда поощряет успевающих учеников и старается их выделить, чтобы другим дать пример». «Ладно, а как это вообще выглядит? Они вот так тебе и сказали, пригласи Гущина?» «Нет, попросили передать тебе это». Влад вынул из кармана аккуратный конверт с личной подписью Карнаухова «Не волнуйся, я не читал. Но не нужно быть прорицателем, чтобы понять, что там внутри. Мне вручили такой же». «Отлично. Тогда отправимся вместе». Уже за ужином я узнал, что приглашение получили лучшие 10 студентов потока и еще несколько ребят из особенно сильных родов. Помимо нас с Владом, на охоте будут еще Макар и Инга Игнатьевы, Кельчицкий, Лена Листьева, Маша Фролова, Румянцев и еще несколько ребят. Что ж, подождем субботу. Вечер я снова провел в спортзале. Палыч еще не начал нас гонять как следует, поэтому у меня остались силы на тренировку. Пока есть возможность, нужно развиваться и поддерживать себя в форме. Кто знает, что там будет на той охоте». В этот вечер мне удалось призвать каменную пластину всего за минуту и 52 секунды. Это было уже серьезным достижением, если не брать в расчет, что я должен научиться быстро покрывать камнем все тело. Обратно вернулся поздно вечером, когда в гостиной осталось человек восемь со всего потока. Тайком пробрался в свою комнату и бросил пропитанную потом одежду в стирку, переоделся и плюхнулся в кровать. «Миша, вставай!» Сквозь сон я услышал голос Влада. Что могло случиться? Я ведь только уснул. С трудом разлепив глаза, я понял, что уже почти рассвело. Сквозь плотные шторы можно было различить светлеющее небо. Просыпайся, Лентя-Юга, мы же опоздаем! Прошипел Влад, сидевший на стуле, рядом с моей кроватью. Даже не думай, что я пропущу такое событие. Тоже мне нашел событие. Ну, побегаем по лесной чаще, нацепляем репехов и распугаем всю местную живность. Если повезет, загоним парочку кабанчиков или перепелок. Но там все и кончится. Что, уже пора? Конечно, мы пока доедем до охотничьих угодий Корнаухова, пока разместимся, уже полдень будет. Не знаю, как ты, а я собираюсь вернуться обратно с добычей. Ладно, уже иду. Ух уж эти обычаи. Не чтобы отдохнуть на природе, подышать воздухом, так они даже здесь силами мериться собрались. А точнее, добычей. Похоже, у одаренных это в крови вместе с даром достается. И самое порошивое, что придется лезть из кожи вон, чтобы не упасть лицом в грязь. Нет, я понимаю охоту ради пропитания. Приходилось охотиться и не раз, но ради того, чтобы утереть нос другим охотникам. А это как-то неправильно. Зверье жалко, что ли? Чтобы быстро прийти в чувство, пришлось умываться холодной водой. Помогло. Я мгновенно проснулся и теперь с хмурым видом натягивал штаны. «Жду тебя в гостиной», — отозвался Влад и закинул вещмешок за спину. Интересно, что он туда напихал? Через пять минут я спустился и понял, что мог бы еще спокойно спать с полчаса. Если парни собрались почти все, то из девчонок в гостиной стояли только Фролова и Листьева. Ну, с первой все понятно. Этот мужик в юбке и посреди ночи подскочит, даже глазом не моргнув. А вот Катя удивила. Хотя она ведь из семьи простолюдинов, поэтому не избалованная шикарной жизнью. Дольше всех пришлось ждать Ингу Игнатьеву. Девушка спустилась только когда закончила с макияжем и нанесла свежий лак на ногти. Представляю, сколько будет соплей, когда вся эта красота накроется пушным зверьком. «Она вообще в курсе, что мы на охоту едем?» Возмутился Влад и поймал на себе недовольный взгляд девушки. «Вообще-то это защитный лак. Или ты думал, что я буду рисковать переломать себе ногти, пока буду бродить по лесной чаще?» Влад хмыкнул, но не ответил. «Так, все в сборе». В гостиной появилась Ирина Николаевна. Сегодня место соблазнительному платью-колготкам уступили черные обтягивающие штаны, которые подчеркивали ее стройные ноги и крепкие бедра. На плечи она набросила короткую кожаную куртку, а длинные черные волосы собрала в хвост. В таком практичном виде ей можно было и на охоту, и на конную прогулку, и в поход. «Спускайтесь ко входу в академию, энергобус уже ждет нас». В этот раз мне повезло прокатиться на современном транспорте. Энергобусы стоили невероятных денег, но могли с комфортом перевозить до 30 человек. Причем двигались они очень быстро и расходовали куда меньше энергии. Оказалось, что этот энергобус принадлежал Академии. Корнаухов купил такой, чтобы перевозить учеников на турниры и различные мероприятия, подобные сегодняшнему. Внутри сиденья были расположены по два с каждой стороны. Я устроился в третьем ряду рядом с Владом и поймал на себе недовольный взгляд Инги. Ей-то чего? Неужели она до сих пор дуется из-за того случая со сломанным носом Макара? Вряд ли. В академии она вела себя совсем иначе. Может, хочет сесть с Владом? Ну, пусть попросит, я пересяду. В итоге я выбросил из головы Игнатьеву вместе со всем ее семейством и наслаждался поездкой. По дороге к охотничьим угодьям Карнауховых Влад провел для меня небольшой экскурс. Оказывается, князь владел обширными землями к западу от Ростова, где располагалось его поместье. Вот только в само поместье нас не повезут. Сейчас оно находится под усиленной охраной. Не знаю почему, но меня это насторожило. Почему именно сейчас? Если князю грозит реальная опасность, какого рожна он вообще высунулся на эту охоту, где он сам может стать добычей наемных убийц? После этого факта рассказ Влада перестал меня интересовать. Я откровенно прослушал половину, запомнив только, что это часть природного парка, которого практически не коснулась рука человека. Ну так, самую малость коснулась в виде охоты и подобных мероприятий. «Вон, гляди, его уже видно!» — воскликнул Влад, принявшись оживленно тыкать в окно. Я повернулся к окну и краем глаза увидел, как остальные тоже припали к стеклам. Сзади нас Листьева отодвинула шторку и принялась изучать зеленую стену леса. «Красиво!» Даже находясь внутри энергобуса, я чувствовал красоту этого места и его величие. Лес на самом деле был не таким и густым. Даже издалека было видно, что он перемежался большими холмами и полянами. И еще минут 10 мы ехали по бездорожью, которое заметно отличалась от привычной дороги. В этот момент я благодарил Корнаухова и всех богов этого мира за то, что мы ехали на энергобусе. Транспорт показывал себя самой лучшей стороны при езде по кучкам. Какие бы ямы не встречались на дороге, нас лишь слегка покачивало. Наконец мы добрались до сруба, возле которого нас ждали Егере. Четыре человека с ружьями на плече встретили князя и вежливо поклонились ему. При этом оба охранника Карнаухова даже не дернулись. Видимо, это было в порядке вещей. «Павел Игнатьевич, извольте охотиться. Домик на Березовой роще уже готов встречать гостей». «Отлично, демит ведите нас». За Корнауховым неотступно следовали два охранника и Андриянова, которая, возможно, и рада была бы избавиться от назойливого внимания князя, но он не давал ей прохода. Не пойму, чем князь думает. У него ведь семья есть, или Варвара Прокофьевна спокойно смотрит на подобные заигрывания мужа. Единственное, что я одобрял, так это выбор Карнаухова. «Ирина Николаевна действительно выглядела потрясающе, и если бы не наше дальнее родство, я бы непременно попытался за ней приударить, несмотря на разницу в возрасте». Мы разделились на небольшие группы по четыре человека. Всем желающим выдали по ружью и рогатине, а с каждой из групп шел егерь, которому было велено присматривать за подопечными. «Если так, нам вообще не достанется добычи», возмущался Макар. Ему явно хотелось показать себя как умелого охотника». «Стоило нам добраться до охотничьего домика, я оценил масштабы запланированного действия. Возле домика уже собрались представители около десяти родов, имевших большой вес в княжестве. Игнатьевы, Васильевы, Румянцевы. Странно, Фроловых я не увидел, хоть они очень сильный род. О, а вот и Кельчицкий с Ефремовыми. Остальных я не узнал». На первый взгляд, обычная вылазка на природу оказалась целым мероприятием. На широкой поляне, окруженной березами, разбили лагерь. В охотничьем домике можно было переодеться и погреться у печи, а в центре поляны, на огромном костре, варили кулеш. Рядом стояли самовары с ароматным чаем. «Пошли уже в лес, или ты собрался до вечера тут чаи гонять?» – подгонял меня Влад. Казалось, он тоже заразился витающим в воздухе азартом. Мы собрались все вместе, ожидая вступительного слова. Князя Корнаухова окружала целое свито из глав родов. Многие хотели попасть на глаза князю, надеясь добиться его благосклонности. «Речь, князь! Давайте речь, ваша светлость!» Корнаухов улыбнулся и поднял руку, призывая к тишине. Когда все наконец замолчали, слушая князя, он начал. «Благодарю вас за честь, оказанную мне своим присутствием на охоте!» «Я рад, что сегодня удовольствие от этого мероприятия со мной разделят не только самые сильные влиятельные роды, но и талантливая молодежь. Я всегда говорил, что нужно заранее подтягивать молодое поколение и с молодых лет прибывать им о лучшей традиции». Аплодисменты стали лучшим подтверждением слов князя. Он улыбался, явно польщенной такой поддержкой. «Только сейчас я заметил, насколько ему нравится внимание окружающих его людей». Наши предки отмечали праздник осеннего солнцестояния, устраивая гуляния и выбираясь на охоту. К этому времени урожай с полей собирали, а охота была еще одним хорошим способом запастись провизии, чтобы прокормить свои семьи и раздобыть теплые шкуры перед зимой. Мы отдаем дань традициям, и всю добычу, полученную на охоте, вы заберете домой. Студенты Академии заберут свою добычу в раду, потому что Академия на время учебы будет вашим домом. Сейчас каждому из вас раздадут охотничьи рожки. Взрослые получат ружья, а студентам выдадут рогатины. С каждым отрядом будет охотиться егерь. Этот человек будет присматривать за вами и поможет, если что-то пойдет не так. Постарайтесь не отходить от него далеко». «Как рогатины», — опешил Кельчицкий, а Игнатьев тихо выругался про себя. «Похоже, кого-то здорово обломали. К нам подошел тучный бородатый мужик в теплом ватнике и шапки из овчины». На его плече висело ружье, покачиваясь при каждом его шаге. Одного вида было достаточно, чтобы оценить его возможности. Он был простолюдином, и в случае беды нам могли помочь только его знания местности, повадок животных и двустволка, висящая на плече. «Так, ребятишки, собираемся вокруг меня». «Мы не ребятишки, нам всем уже по 18-19 лет». Обиженно заметил Васильев, который дулся еще с того самого момента, как выяснилось, что ружья студентам не дадут. А, да. В общем, меня зовут Феофан. Если кто боится заблудиться, не отходите от меня далеко. Остальные растянитесь цепочкой. Мы будем загонять зверей на охотников с ружьями». «А они по нам того не пальнут?» — поинтересовалась Катя, которая выпала охотиться в нашей команде. «Не волнуйтесь, мы будем достаточно далеко, и каждый раз будем сверяться звуком рожков». Феофан похлопал себя по поясу, к которому был прикреплен его рог. Похоже, на Васильева это не произвело должного впечатления. Он нагнулся к моему уху и прошептал. «Говорят, князь Корнаухов может попасть белке в глаз с 300 метров, так что я слишком далеко в загоне участвовать не собираюсь. Тем более, что с рогатиной мы точно никого не поймаем». Охотники стали понемногу расходиться в стороны. С Корнауховым и еще одним отрядом отправились по шесть штук борзых. Эти собаки отлично показывали себя на охоте на зайцев, лис и даже волков. Нам же предстояло отправиться направо, как и еще одному отряду, в который попали Румянцев, Игнатьева и еще пара ребят. Скоро охотничий домик скрылся за деревьями, и мы оказались в густом лесу. Где-то слева маячило солнце, пробиваясь сквозь деревья. Мы растянулись в цепь с расстоянием в 10 шагов друг от друга и шли в таком порядке. «Нет, ну это возмутительно», — бурмотал Влад, отлично понимая, что я его слышу. «Позвать на охоту не дать ружьё. Это все равно, что звать на рыбалку и отобрать удочку. Я, между прочим, отлично справляюсь с оружием. Отец учил меня стрелять. Они бы хоть выдали их тем, кто умеет». «Ты думаешь, что остальные не стали бы уверять, что и они умеют самых пеленок? Ответил я ему и улыбнулся. «Нет, я слишком хорошо знал психологию молодых людей. А у одаренных желание быть не хуже других выражалось еще острее». Не забывай, что выстрел из ружья может наделать беды или вообще убить, если одаренный низкой ступени, еще и без атрибута твердыни. Тогда я вообще не вижу смысла в этом брожении по лесу. Только одежду рвать до коряги спотыкаться. Смотри на это иначе. Сейчас ты на испытательном сроке. Присматриваешься к охоте, учишься, можешь прощупать все на деле. Сейчас риск ошибиться минимален. А в будущем уже сам получишь ружье и пойдешь на зверя. Тише вы! прикрикнул откуда-то слева Феофан. «Зверь распугнете?» «Так мы ведь загонщики, вроде как за этим здесь и находимся», ответил Влад. «За этим? Да не так. Нужно зверя найти и предмет нагнать. А если шуметь, обо зачем, зверь по всему лесу разбежится». Мы с Владом замолчали и шли дальше молча. Я был самым крайним в нашем отряде и видел только Васильева, шагавшего слева. От нечего делать он толкал рогатиной шишки и ковырял редкие грибы, которые встречались по дороге. «Лучше бы насобирал, хоть какая добыча была бы», — отозвался я, но Влад лишь махнул рукой. Сразу видно дворянин, который не жил в проголодь. И если бы он пожал сушёных трескунов на планете... А кто и уже вспомнит-то название? С каждым днем воспоминания о прошлых воплощениях все больше затуманивались и исчезали из памяти. Я даже поймал себя на мысли, что идеально помнил только отрывок из самого первого воплощения, которое преследовало меня во снах. Ещё бы забудешь, когда в тех кошмарах передавались даже ощущения, словно я снова был возле той аномалии. Одно могу сказать точно, еда была не самого лучшего качества. Как будто поджарили на палящем солнце огромного богомола величиной скисть. И вот эту сухую субстанцию приходилось грызть и тщательно пережевывать, чтобы проглотить и получить достаточно питательных веществ. Тот, кто хоть раз пробовал трескуна, так с едой поступать не будет». Мы вышли из леса и добрались до высокого холма. Феофан первым забрался на него и осторожно выглянул из-за него. После чего повернулся к нам, махнул рукой, приглашая к себе, и приставил палец к губам. Когда мы плюхнулись на животы рядом с ним и выглянули из-за холма, увидели в отдалении небольшое стадо диких лошадей. Там было шесть взрослых особей и один маленький же ребенок, который совсем недавно научился ходить. Он не отходил далеко от матери и время от времени пощипывал траву. — В лошадей стрелять не будем, — прошептал Феофан. — Благо, мы были неподалеку, и необходимости повышать голос не было. — Давайте обойдем по левому краю поля. Охотники сейчас километров трех-четырех от нас на север. — Скоро начнем перекликаться с помощью рожков. Феофан шел первым, а мы растянули цепочку и поспешили следом за ним. — Честно говоря, этот поход меня уже немного утомлял. Но сейчас я хотя бы увидел действительно что-то интересное. Время перевалило за полдень, и я уже поглядывал по сторонам, надеясь перехватить каких-нибудь съедобных ягод или, если повезет, заметить дикую грушу. Но, как назло, ничего не попадалось. Оля осталась далеко за нашими спинами, и мы снова вошли в густой лес. Именно в лесу я услышал крики о помощи. «Странно, правее меня не может быть никого». «Я был самым крайним не только в нашей группе, но и среди всех загонщиков. Тогда кто может быть там?» «Может, мы сбили с курса, пока обходили лошадей и слишком сильно взяли влево?» «Влад, давай за мной, там кому-то нужна помощь!» «Чего?» «Догоняй!» — крикнул я и припустил в сторону, услышав очередной крик полный ужаса. Бежать далеко не пришлось Уже метров через сто я увидел силу от девушки Которая ползла по ковру из опавших осенних листьев Тщетно надеясь убежать от огромного лохматого зверя Я тут же сорвал с пояса охотничий рожок и затрубил Привлекая к себе внимание Не знаю, как там Феофан, но внимание зверя я точно привлек Потому как он поднялся на задние лапы и посмотрел в мою сторону Зверем оказался огромный медведь И откуда он только взялся в ростовском княжестве? Не иначе, как князь нарочно завез их сюда для охоты или разведения. «Где-то позади на мой рожок», — ответил Влад. «Я уже слышал, как он пробирался сквозь заросли и ругался. Значит, помощь будет с минуты на минуту». «Нет, ждать не буду. Сейчас важна каждая секунда. На поляне я оказался первым». «Игнать его? Какого фикуса я вообще сюда занесло? «Нет, пусть меня осудят, но я считаю, что на охоту должны ходить только те, кто в этом хоть немного понимает». Но никак не дурнушка, которая промахнулась на пару тысяч метров и попала в лапы дикому зверю Раз уж полезла в чащу, хотя бы не отходя от проводника или егеря Огромный медведь подбирался к Инге А девушка сидела, широко раскрыв глаза, и не могла пошевелиться Вот же глупая девчонка! Ведь она заметила его заранее Почему не убежала, пока это было еще возможно? Немного приблизившись к ней, я понял причину Она подвернула ногу и не могла идти «А почему бы мне просто не уйти?» – прошептал я себе под нос. «Ситуация для устранения одного из членов рода Игнатьевых просто идеальная. Ингу просто раздерет медведь и дело с концом». «Нет, получается слишком подло. Да и свидетели в любую секунду будут здесь. Эх, дурацкое благородство!» «Нет, уйти и бросить Ингу на растерзание медведю не смогу». «У меня вторая ступень, а значит, есть шанс справиться». «Да и потом, даже если придется убирать Игнатьевых в будущем, на меня пойдет куда меньше подозрения». «Что за чушь спасать человека, чтобы потом прикончить?» Я плюнул себе под ноги и вышел из укрытия. Говорите, в бытность одаренные проводили кулачные бои с медведями на ярмарках и празднествах. Но сейчас проверим, насколько это реально. Я стал между зверем и девушкой, закрывая Ингу своим телом, А медведь, заметив нового противника, снова встал на задние лапы и заревел. «Подходи, косматый!» Закричал я, словно громкий голос должен был придать мне силы и храбрости. «Посмотрим, кому сегодня пировать придется!»